Как «Коклеты стынут». «Угу». «Коклеты хорошие, жирные». «Угу». «С грибышами упаренные». «Поди час с печи томила». «Оленька». «А еще хорошо, как летом пюре с репы». есть «Пюре почитай ко всему хорошо». «Нет, как летом, особливо». «Ну да и то сказать, не каждый день котлеты парим». «Не каждый». Угу. «Читал Бенедикт, бегая уже привычными глазами по строчкам». А в прошлом годе, помните, кусай травы набрали, до да срепой репой сварганили? А то. А еще бы для духу козлякового сыру маседуан то наблякать. Оно бы еще вкуснее было. А то. А еще вермишель хорошо. А еще бы не хорошо. А как бы вермишель маслица, до да травы клесных, да кваску чуток, да запечь, да протомить, а как заскворчит на стол, а сверху грибышей шеи толченых. Ага, а к этому вертулу рассыпчатую орешками фаршированную. С попоротом. Ну, а после пряники плетеные. Зачем плетеные? На поду лучше. Ща, на поду. На поду они с горчинкой. Ну, и чего? Ну, и хорошо. Че ж хорошего? Плетеные куда лучше, в их яйцо кладут. Что ты понимаешь, плетеные? Еще скажи, блины. А что блины? Что блины-то? А то, что нечего. Блины тоже мне. «А чего тебе?» «А ничего, вот чего!» «Ну и чего? А то блины!» «А вот и блины!» «Сама ты блины!» «Да я-то вот блины!» «А ты-то что?» «А ничего! Ну и молчи! Сама молчи! Ну и молчу! Ну и помолчи! А вот и помолчу, блины! Ну и молчи, тише будет!» Помолчали. Жуют. Бендикт страницу перевернул, миску переставил, опять журнал придавил. «Как лет это то ешь, зять?» «Я ем». Еще накладывай, Оленька, доложи ему.